Африка Африка – континент, расположенный к югу от Средиземного и Красного морей, омываемый с запада Атлантическим, а с востока Индийским океаном. Большая часть Африки занята равнинами, на северо-западе расположены Атласские горы, Сахаре, Нагорья Ахагар и Тибетские. На востоке Эфиопское Нагорье. К югу от него вулкан Келиманжара 5895 метров, высочайшая точка материка. На юге расположены Капские и Драконовы горы. В Африке протекает самая длинная река в мире Нил, текущая с юга на север. Другие крупнейшие реки Нигер. на западе, Конго в Центральной Африке и реки Замбези, Лимпопо и Оранжевая на юге. Крупнейшее озеро Виктория. Другие крупные озера Нияса и Танганика. Центр Африки относится к экваториальному поясу. Там в течение всего года выпадают обильные осадки и нет смены времен года. К северу и к югу от экваториального пояса расположены северный и южный тропические пояса. Для них характерны высокие температуры при малом количестве осадков, что ведет к образованию пустынь. На севере расположена крупнейшая на земле пустыня Сахара, на юге – пустыня Калахари, северная и южная оконечности материка ходят в соответствующие субтропические пояса. Население состоит в основном из представителей двух рас – негроидный, южнее Сахары, европеоидной Северной Африке, арабы и буры и англо-южноафриканцы, в ЮАР. В Африке расположено 56 стран. Большинство из них долгое время были колониями европейских государств. Северная Африка – Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Судан, Тунис, Западная Сахара. Территория, имеющая статус зависимой территории Великобритании – Гибралтар. Рассмотрим в качестве примера Египет. Египет – страна в Северо-Восточной Африке и части Азии. Синайский полуостров, граничит с Ливией, Суданом, Израилем, имеет морскую границу с Саудовской Аравией и Иорданией, омывается на севере Средиземным морем, на востоке Красным морем. Египту принадлежит самый крупный искусственно сооруженный канал Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря. Территория 101,4 тысяч квадратных километров. Столица Каир. Рельеф страны в основном равнинный. Невысокие горы. Высочайшая точка страны Гора Катерин, 2642 метра. Расположены на юге Синайского полуострова, а горная цепь Эдбай. протянулась вдоль всего побережья Красного моря. Климат тропический, континентальный, пустынный, с резкими суточными колебаниями температур. В пустынях дневные температуры могут достигать плюс 50 градусов, а ночью опуститься до нуля градусов. Государственное устройство. Президентская парламентская республика. Глава государства. Президент Законодательная власть у Народного собрания. Аэропорты страны Каир, Шарм-эль-Шейх, Хургада. Государственный язык арабский. Говорят египтяне на египетском диалекте арабского языка. В городах имеют широкое распространение английский и французские языки. Население некоторых оазисов на западе страны говорит на берберском языке. 94% египтян исповедуют ислам суннитского направления. Около 6% верующих составляют христиане-копты. Валюта – египетский фунт, делится на 100 пиастров. Западная и Центральная Африка Ангола, Бурунди, Габон, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Конго, Либерия, Малави, Намибия, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея. Рассмотрим в качестве примера Нигерию. Нигерия государство в Западной Африке. Нигерия является крупнейшим по численности населения государством Африки. Две великие реки, Нигер и Бенуэ, текут через самые разные ландшафтные зоны, от болотистых равнин и буйных пальмовых лесов до скалистых нагорий. Через юг страны тянется пояс низинных земель, покрытых влажными и душными тропическими лесами. В центре Нигерии возвышается каменистое плато Джоэ, на пастбищах которого разводят молочный скот, овец и коз. Притоки реки Нигер, в том числе Сокота, протекают через северо-западные окраины страны. В сезон дождей они широко разливаются и приносят в долины ил, служащий прекрасным удобрением. В жарком песчаном бассейне озера Чад На крайнем северо-востоке страны. Климат сухой, поэтому здесь растут лишь колючие кустарники и многолетние травы. Официальный язык английский: Столица Абуджа. Крупнейший город Лагос. В Нигерии по меньшей мере 6 городов имеют население более 1 миллиона человек: Лагос, Кано и Кадуна, порт Харкорт и бенин сити В Лагосе проживает более 10 миллионов человек, это один из крупнейших городов Африки и мира. Площадь 923 768 квадратных километров. Территория Нигерии разделена на 36 штатов и одну федеральную столичную территорию. Население, по данным на 2006 год, 140 миллионов человек. Независимость. 1 октября 1960 года от Великобритании. Президент является главой государства и главнокомандующим вооруженными силами. Двухпалатное национальное собрание – Конгресс. Верхняя палата – Сенат. Нижняя палата – Палата представителей. Последние несколько десятилетий во главе Нигерии стоит военное правительство, которое препятствует демократизации. С 1971 года Нигерия является членом ОПЕК. В настоящее время занимает седьмое место по экспорту нефти в мире, то есть является одним из главных производителей нефти в мире. Разработкой нефтяных месторождений занимаются иностранные компании, однако государство получает более половины всех доходов. Уровень благосостояния Нигерии повышался или понижался в зависимости от цен на нефть на мировом рынке. Большая часть месторождений находится на юге страны, где река Нигер протекает через район лагун, болот и мангровых рощ. Нефть перерабатывается в порт Харпорте, откуда также экспортируются другие товары, в том числе пальмовое масло, арахис и какао. Много заводов и предприятий пищевой промышленности работает в таких крупных городах страны, как Лагос и Ибадан. Доходы от нефтяного промысла правительство Нигерии использует для усовершенствования системы образования, развитие сельского хозяйства и новых отраслей промышленности. Около половины населения Нигерии занимается фермерством, используя традиционные методы ведения хозяйства. В последнее время получило развитие горная промышленность, особенно добыча каменного угля и олова. Нигерийский спутник запустили с космодрома Плесецк. В сентябре 2003 года для участия в международной системе мониторинга Земли Нигерия стала третьей после ЮАР и Алжира африканской страной, имеющей собственный космический объект. Нигерия, будучи самой густонаселенной страной Африки, имеет вторую по протяженности после ЮАР железнодорожную сеть. Капитал. которые приносят стране огромные месторождения нефти, позволил построить здесь крупные города, связанные между собой сетью железных дорог. Регулярные поезда следуют по нескольким главным направлениям – Лагос -Кано, Порт -Харкорт -Кано и Бадан-Кано, Порт-Харкорт-Кано и Порт-Харкорт-Майдугури.